Глава 10. Мати пила Эрл Грей. Я эти чаи с химическими эссенциями терпеть не могу, да и вообще, учитывая непосредственную близость мощного генератора стрессов, предпочел бы что-нибудь покрепче. Однако плоскую фляжечку с действенным противоядием я в тот раз не брал, а создавать поводы для новых колкостей Мати как-то не хотелось. Так что, спустившись в угловую гостиную, залитую светом четырех окон, Я чинно уселся за стол, покрытый синей кружевной скатертью. Чай, заваренный без скаридности, густой и душистый, подавался в небольших чашках современного скандинавского дизайна. Предметов в стиле хай-тек в доме вообще было много. Стальная минималистская люстра в виде витка спирали, вазы из цветного стекла, кресло-качалка с немыслимым при таком предназначении количество острых углов, и даже выполненная одним зигзагом фанерная скамеечка под ноги. На мой взгляд, для агента-нелегала, работавшего в скандинавских странах, такая приверженность нордическому дизайну была немного подозрительной. Но, наверное, у мати там было и официальное прикрытие. Я тупо смотрел в свою чашку, которую хозяйка дома наполняла дымящимся чаем, думая, как возобновить разговор и надо ли. Однако, подняв глаза, я вдруг во второй раз встретился с вполне человеческим, открытым, немного насмешливым взглядом. Такое выражение лица у мати могло бы быть, если бы она в тот момент произнесла что-либо вроде «Ну что, я вас совсем затерроризировала?» Ничего подобного она не произносила. Но ошибиться в смысле послания я все равно не мог. «Теперь можем поговорить?» С расстановкой осведомился я это был мой способ сказать ну что успокоилась мать кивнула с той же легкой необидной насмешкой в глазах попробуйте мед местный я попозже приготовлю нам настоящую еду тут она не выдержала и расхохоталась что у меня в волосах паутина слегка возмутился я на самом деле я прекрасно знал что было смешного У меня, вероятно, действительно был вид затерроризированного гостя, не решающегося повернуться и уйти, хлопнув дверью. Мать только пару раз едва заметным движением отмахнулась рукой, как бы отгоняя послушного бесенка. «Ничего, ничего, простите меня. Давайте сделаем так», — предложил я, отбрасывая рукой наше нелепое перетягивание каната. «Вы сейчас расскажете мне все по порядку. Как если бы я был следователем из полиции?» «Кстати, вы в полицию не обращались?» «Нет». Мать ложечкой полила мед на крекер и с хрустом откусила. «Нет, я не хочу привлекать к себе внимание». «Понятно. Итак...» «Итак...» «Я поселилась в ИЗУ уже более десяти лет назад». «Да, вскоре после достижения независимости в девяносто третьем». Мать говорила как эстонка. «В России, говорят, после распада Союза». «Вы купили этот дом?» В глазах мати снова промелькнуло раздражение. «Похоже, по ее мнению, с ролью полицейского я справлялся плохо». «Это не имеет значения, но да, купила». «Это может иметь значение», — мягко, но непреклонно сказал я. «Обстоятельства приобретения дома могли быть такими, что вам, например, надумал отравить жизнь арендодатель». Мати повела бровью, принимая справедливость моего замечания. Дача принадлежала одному высокому чину из ЦК эстонской компартии. Был такой Эльмар Рад. Не знаю, был ли он таким уж убежденным коммунистом, но при новой власти он оказался изгоем. Он переехал из Сталина сюда, окончательно поселился в нашей глуши и попытался найти новый смысл своего существования, но не нашел. Мать дернула плечом. Она такой ригидности не понимала. Взял и застрелился. «Прямо в этой комнате, где мы сейчас сидим. Его дети, конечно, жить здесь больше не могли. Они сюда со мной даже не приезжали. Я осмотрела дом с риэлтором. Я от покойников не боюсь». «Вы торговались?» «Практически нет. Обычная процедура. В агентство была назначена одна цена, я предложила меньшую, и мы нашли среднее. Сын хозяина открывал свое дело, и ему срочно понадобились деньги». Но в связи со срочностью сделки у него не могло возникнуть ощущения, что ему выкручивали руки. Абсолютно нет. Мы с ним хотели даже потом обсудить вопрос о мебели, оставшейся в доме. Ну, чтобы ему не пришлось ее вывозить. Я-то была готова ее выкупить. Но сделка с домом прошла очень быстро. Я взяла на себя расходы по ее оформлению, и сын хозяина был так доволен, что оставил мне все даром. Только прислал двух своих работников, чтобы забрать картины, книги и другие личные вещи. Мать обвела комнату взглядом. «А стол этот его, и стулья, и вон тот шкаф. И в других комнатах осталось кое-что из старой мебели. Не так много, но осталось. Короче, мы можем исключить семью бывшего владельца дачи. Подумайте, не спешите». Мать сделала смешную гримасу, какую могла бы состроить мартышка, пишущая трактат по натурфилософии, и затрясла головой. — Да. Думаю, что бывшие владельцы здесь ни при чем. — Может, кто-то позднее хотел купить ваш дом? — Да, за все эти годы было даже несколько предложений. Один человек звонил мне раза три, каждый раз предлагая все большую сумму. — Вот видите, вы отказывались, и он решил вас выжить. Мать вспыхнула. «Вы думаете, в Эстонии живут дикари? Этот человек — профессор консерватории. Я хорошо знал его отца, он был хореографом». «И что?» «И... и...» Наглость моего предположения была такова, что для ее оценки не было слов. Но я не сдавался. Самые приличные с виду люди способны отравить мать, жену, сестру. Из-за наследства, из-за имущества, из-за денег. Из-за меньшей ерунды?» Мате, наконец, удалось восстановить контроль над собой. «Вы слишком много читали Агату Кристи», — высокомерно заявила она. «Я подобную версию полностью исключаю». Ссориться я не хотел. «Еще успеется», — пронеслось у меня в голове. «Хорошо. И сколько лет вы жили здесь спокойно?» «До этого лета. В Изу место очень тихое». И дорогое. Всегда было дорогим. Раньше здесь покупали дачи люди из номенклатуры или из того, что сегодня называется бизнес. Например, директор центрального универмага. Он вон там наискосок живет. Или управляющий... Ну, чего-то там по ремонту автомобилей. Такие люди. Но не только. У Георга Отца была дача на самом берегу. «Это такой великий эстонский певец», — уточнила мать. Я кивнул. Словом, «великие» в советское время не бросались, но ОЦ действительно был и, вероятно, остается самым известным эстонцем в мире. А люди из номенклатуры дома тоже покупали? Или получали? Покупали. Кто-то и получал, но тогда это было служебное жилье, временное. А некоторые из них тоже хотели иметь свое. В то время и на хорошую зарплату можно было купить дачу. Тот, бывший из ЦК... Хозяин заплатил за нее из своего кармана. Я знаю об этом от риэлторов, они проверяли документы на право собственности. Так у него хранились даже все счета. На кирпич, на цемент, на доски, на все, что он там строил, ремонтировал. Только благодаря его предусмотрительности дом не отобрали, когда пришла новая власть. Все служебные дачи отобрали, а Эльмару Рауту пришлось оставить. Я снова кивнул. Я слышал похожую историю в бывшей ГДР, кстати, по поводу Маркуса Вольфа, начальника их внешней разведки. А вот та ваша соседка, которую вы подозреваете. — Марет? Мать посмотрела в мою почти нетронутую чашку и долила чаю только себе. — Я про Марет знаю очень немного. Мы здороваемся, когда одновременно оказываемся в саду. Можем обменяться парой фраз, но... В Эстонии соседи не обязательно ходят друг к другу в гости. Я опять кивнул. Не только в Эстонии. Так что же произошло этим летом? Мать и потрясла головой, собираясь приступить к главному. Этим летом, первый раз это случилось в конце июня. Я вышла на улицу, а перед калиткой на самом проходе лежала она, белая мышь. Мертвая. И что вы подумали? Я подумала то же, что и вы, что это кошка. Мышами домашние кошки уже давно не питаются, иначе кто будет покупать для них специальные консервы? Но убивать кошки продолжают. Мать привычно дернула плечом. Бессмысленные поступки теперь уже совершают не только люди. Вы верите в конец света? Вопрос был неожиданным, но я понял, что она имеет в виду. Верю. — сказал я. — Не думаю, что мы окажемся среди тех, кому посчастливится стать свидетелями главного события в истории человечества. Но мне тоже кажется, что оно уже не за горами. Кошки у меня, как я и говорила, нет. Так же внезапно, как если бы я ничего не сказал, вернулась к теме разговора мати. Было странно, что мышь белая, но мало ли в жизни странных вещей. Ну хорошо, чужая кошка бросила перед чужим домом ненужную ей вещь. Я выбросила мышь в мусорный бак и забыла об этом. «На какое время?» «Ровно на две недели. Видимо, тот, кто подбросил первую мышь, подумал то же, что и все мы. Про кошку. А он не хотел такого, нормального объяснения. Вторая мышь, тоже белая, была подвешена за хвост на ветку сливы. Она растет у меня справа от входа. Тоже мертвая?» Глаза мати снова вспыхнули раздражением. «Вы угадали». Впрочем, она быстро справилась с собой. «Самое интересное, к той ветке ее нельзя было привязать с улицы. Тот, кто это сделал, вошел на мой участок». Вход на участок мати, как я заметил, преграждала калитка в половину человеческого роста из редко набитого, когда-то голубого штакетника. И закрывалась она на небольшой разболтанный засов, отвести который можно было, элементарно просунув руку поверх штакетин. «Что нетрудно», — ввернул я. «Что возмутительно!» — вспыхнула Мати. «Это моя территория, и входить на нее без приглашения недопустимо». Тут мать, похоже, вспомнила, что ее законные права собственности нарушил не я, и взгляд ее смягчился. Третья мышь была привязана за хвост к столбику на грядке с клубникой. Знаете, чтобы равнять грядки, вбивают такие колышки и между ними натягивают бечевку. Так вот, я их потом не снимаю. Утром, где-то в начале июля, я пошла набрать последних ягод, а она висела там, растопырив лапки. И сколько их было еще? Всего было шесть. Я обнаруживала их каждый раз в один и тот же день, в среду. Но через равные промежутки времени, через две недели. И всегда в новом месте. Последняя висела снаружи на кухонном окне. Это было в конце августа. Вот тут я и обратилась к своим друзьям. Мати. В ее глазах блеснул смешливый огонек. Ей было занятно, что ее называли мужским именем. «Может быть, я могу обращаться к вам как-нибудь по-другому?» — предложил я. «Ну, например, как вас зовут соседи?» «Хорошо, зовите меня Анна», — позволила она. «А вас хоть как зовут?» «Никита». Назвал я первое имя, которое пришло мне в голову. «Так вот, Анна, вы же думали на эту тему?» «По-вашему, что происходит?» «Они хотят меня убить». Анна-мать окунула крекер прямо в мед и принялась энергично жевать, как бы подчеркивая, что она пока жива и собирается этой привилегией еще попользоваться. «Но просто убить меня им неинтересно». Они хотят поиграть со мной, как кошка играет с мышкой, прежде чем ее загрызть. Прижать лапой к полу, потом отпустить. Дождаться, чтобы она начала убегать и снова настигнуть. Они хотят, чтобы мне стало страшно. И вам страшно? Анна... Перестраивайтесь мать мати на Анну, мне тоже пришлось так сделать. Встала. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Я вышел вслед за ней в прихожую. Там между трехэтажной подставкой для обуви и напольной вазой с сухим букетом стоял невысокий двустворчатый шкафчик. Анна открыла левую дверцу. Узкое вертикальное отделение занимало помповое ружье. Рядом с прикладом лежала красная коробка с патронами. «Такой же лежит у меня в спальне», — не без гордости сообщила хозяйка дома. «Я свою жизнь дешево не отдам». «До меня, наконец, дошло». Подождите. Последняя мышь появилась, вы сказали, в конце августа. — 30 августа, — уточнила Анна. — Прошло две недели, сегодня вторник. — Значит, по идее, следующая должна появиться завтра. Анна кивнула. Для нее подобные умозаключения были не новы. А подбросить ее должны этой ночью, — уточнила она для, как она считала, медленно соображающих. — Не обязательно. «Они могут либо продолжить игру, либо, почему бы и нет, попробуют закончить ее», — подумал я. «Вы еще не сказали мне, кто они?» «Если бы я знала, я бы, возможно, справилась сама», — небрежно заявила пенсионерка в чине полковника. «Но не могу же я по простому подозрению заявиться в соседний дом с ружьем в руках?» «Прошло каких-то два-три часа, но теперь она мне почти нравилась». «Да ладно, вру. Нравилась». Я иногда в себе ничего не понимаю.